Глава 5. Во многих смыслах это был самый британский ответ из всех возможных в сложившейся ситуации. Новый начальник наказал сам себя, причём буквально. Крови из раны натекло столько, что убежавший в кабинет Окс тут же упал в обморок. Грейс взяла происходящее под контроль, вызвала скорую помощь, подняла ногу пострадавшего и наложила жгут. Всё это время Бенкрофт вопил и изрыгал проклятия, при этом мастерски избегая употребления бранных слов и не поминая имя Господа всуе. Ханна стояла в стороне, слишком ошарашенная, чтобы оказаться полезной хоть кому-то. Это было лишь второе собеседование девушки, но она подозревала, что обычно они проходят с куда меньшим кровопролитием. Однако крохотная часть сознания всё это время повторяла: "И всё же работа твоя, Это же хорошо, правда? Чуть более громкий голосок возражал первому. Да, ну что это за работа? Начальник самый отвратительный человек во вселенной, который сам выстрелил себе в ногу и теперь орёт на всех, кто пытается помочь. В качестве возражения первый голос принимался напевать песню группы Dream. Быть должно только лучше. Приехавшие медики осмотрели ногу Бенкрофта, Они заключили, что основные повреждения носят поверхностный характер. Мушкетон был заряжен песком и прочим хламом, так что кожа пострадала не от пулевого ранения, а скорее от прямого попадания разнообразного мусора. И всё же полиция, которая явилась через пару минут после скорой, решила конфисковать оружие. Естественно, Бенкрофту не слишком порадовала ситуация. Однако он дождался, пока медики погрузят его на носилки, и вынесут на свежий мартовский воздух, прежде чем обрушить на сотрудников полиции весь незаурядный запас бранных слов. Очевидно, заключённое из грейс соглашение действовало лишь внутри здания. Оскорблённые представители органов правопорядка явно подумывали не предъявить ли обвинение кричащему дебаширу, но решили не проводить в его обществе ни минуты лишнего времени. К тому же, как показалось Ханне, их смена уже подходила к концу. Сотрудники газеты наблюдали за отбытием скорой. Грейс отправилась в больницу вместе с Бенкрофтом, иначе медики, чья зарплата даже близко не покрывала увещевания столь эксцентричного пациента, не устояли бы перед искушением открыть двери на первом же подъёме и позволить притяжению сделать грязную работу за них. Что ни говори, о Бенкрофт умел произвести неизгладимое первое впечатление, сравнимое, пожалуй, только с взорвавшейся миной. Несмотря на уговоры Окса, Саймон запрыгнул на велосипед и последовал за машиной скорой помощи, чтобы держать руку на пульсе, по словам парня. Главное, чтобы это оставалось фигурой речи. "Ну что?" спросил Окс, пошатываясь после обморока. "В паб Пушки адмирала стоило посетить по трём причинам: расположение, расположение, расположение". Заведение находилось совсем рядом. Соседнее здание в процессе сноса выглядело гораздо приличнее. По пути коллеги почти не разговаривали. Всеобщее внимание привлекали гипнотические движения стального шара, который методично врезался в стену строения. Рабочие в касках толпились вокруг, наверняка завидуя счастливчику в кабине крана, производившему разрушение. Войдя в паб Ханна поняла, что внутри всё ещё хуже, чем снаружи. Пушки адмирала не просто выглядел в стиле 1970-х годов. Он был построен в то время и ни капли не изменился, либо изменился, но в худшую сторону. На полу лежали вытертые ковры, выцветшие обои кусками отставали от стен, а кожаная обивка диванчиков напоминала морщинистое лицо Кита Ричардса. Добрый день, Денис, весело поприветствовал Окс мужчину за стойкой. неприветливого громилу в возрасте, лысого, но со значительным волосяным покровом во всех других местах. Барман на секунду поднял глаза от газеты и пробормотал что-то неразборчивое. Потерявшее начальника сотрудники странных времён заняли место за столиком возле двери. Сефханна огляделась по сторонам и заметила на стене табличку, которая гласила: В связи с требованиями глупейших санитарных норм Данное заведение больше не подаёт еду. Обломитесь. Как вы думаете, мистер Бенкрофт поправится? Первый нарушил молчание Ханна. О, милый бог, душенька, вздохнул редже. Даже не переживай. Всё обойдётся наичудеснейшим образом. Ага, согласился Окс. После неизбежной ядерной катастрофы выживут только тараканы и Винсент Бенкрофт. Лично мне даже жаль бедных насекомых. Тараканы могут находиться под водой без воздуха до 40 минут и бегают со скоростью 3 миль в час, прокомментировала Стелла, не поднимая головы от книги, которую достала из рюкзака сразу, как только села. Круто, а? Ничего себе удивилась Ханна. Что, правда? Ага, отозвалась зеленоволосая девушка, переворачивая страницу. Зуб даю, Теперь, когда волнение перед предстоящим собеседованием не отвлекало внимания, стало заметно, что попытки Стеллы выражаться как беспризорница были именно что попытками. Ханна не могла назвать себя экспертом в этом вопросе, но звучало это слегка нарочито. "Наша девочка прямо колодец информации", с гордостью сообщил Окс. "Кладис", поправил Реджи. "Да пофиг". Из-за неё Денис выкинул ту рухлядь. "Ну, автомат для викторин". Ага, фуркнул в остеле. Это была единственная прикольная штукенция в этой дыре. "Тише", шикнул на неё Реджи. "Ты же не желаешь повергнуть Дениса в пучину меланхолии. Все эти питейные заведения являются предметом его гордости и радости". Когда спутники выразительно обвели глазами потрёпанное помещение, он пошёл на попятный. "Возможно, я слегка преувеличил. Верите ли, туалетные комнаты паба Содержится в идеальном состоянии. Правда? удивилась Ханна. «К "Моему величайшему прискорбию, нет", натянуто улыбнулся в ответ Реджи. "Однако нужда вынуждает, как говорится". С этими словами он направился в сторону двери с табличкой "Мужской туалет". "Вы уверены, что это хорошая идея?" тихо спросила Ханна, проследив за удалявшейся фигурой Реджинальда. Какая именно, уточнил Окс. Приводить в пап мужчину с суицидальными наклонностями. Ты о ком? с искренним недоумением поинтересовался новый коллега. А когда Ханна указала на дверь в мужской туалет, отмахнулся. Реджи, да ты совсем сбрендела. Из него самоубийца, как из меня балерина. Но он собирался прыгнуть с крыши. Всего-то со второго этажа, вклинилась в беседу Стелла. Ага, кивнул Окс. Да и потом у него это типа зарядки по понедельникам. Часы можно сверять. Но начала была Ханна, но не сумела придумать, что возразить на это. "Слышь", поманил её пальцем Окс. "У нас по понедельникам редакционные совещания с Бенкрофтом". "Ну, а его ты встречала?" После утвердительного кивка собеседница он продолжил. "У всех разные закидоны. Кто-то без дозы кофе жить не может, кто-то бегает по утрам, Ну, и типа того. Редже расслабляется истерическими сценами. Он имел в виду историческими инсценировками, поправила Стелла, держа в одной руке книгу, а в другой телефон. Я так и сказал. Короче, Редже вполне спокойный чувак, большую часть времени. Действительно? Да, в один голос подтвердили оба коллеги. Хотя продолжила Стелла, один раз он психанул-таки, когда собачился с одной из новых тин По поводу оксфордской запятой, которая ставится при перечислении перед союзом и в конце списка. А, точнее, ак согласился Окс, не считая того случая. Ясно, сказала Ханна. Воцарилась тишина. Стелла с головой ушла в чтение книги. Окс проверял сообщения в телефоне. Новая же сотрудница газеты решила пока присмотреться к другим посетителям паба. Возле барной стойки сидел старик, который таращился На половиненную кружку с таким видом, словно в любое мгновение ожидал получить от неё плохие известия. У его ног лежала непонятно чем довольная собака, вывалив язык и часто дыша. За столиком в противоположном углу расположились две женщины. Ханна пригляделась и поняла, что они вязали один и тот же предмет одежды, только с разных концов. Казалось, этой вещи мело как минимум пару лишних рукавов. Последним из посетителей был высокий молодой мужчина в форменной фуражке, которого переполняла нервная энергия. Он то садился, то вставал с барного стула, пребывая в постоянном движении и непрекращая набирать сообщение на телефоне. Рэдджи вернулся и осторожно протёр обивку диванчика, прежде чем сесть. "Ну что?" оживлённо вскинулся Окс. "Всем по кружечке?" Он выжидательно посмотрел на Ханну. Мне, пожалуйста, бокал белого вина, отозвалась она. Лучше ещё раз подумай. Мой многоуважаемый друг Окс, в своей неподражаемой манере пытается сообщить, со вздохом расшифровал Рэдджи, что в подобных случаях традиция диктует новым сотрудникам угощать коллег. Стелла и Окс дружно кивнули. О, простите, конечно, сейчас. Будто к любезно мне джин тоником, заказал Рэдджи. Пинту светлого пива улыбнулся Окс. "И мне", пробормотала Стелла. "А юной леди Колу", поправил Реджи. Девушка метнула на него испипеляющий взгляд сквозь пряди зелёных волос. "Будет тебе милочка", подумай, что бы сказала Грейс. "А она мне не мать". "Она мать для всех нас", принял в сторону Реджи Окс. "Пофик", фыркнула Стелла, возвращаясь к чтению книги. Позже будет кола. О, а можно ещё орешков добавил Окс? А то я голодный как волк. Обед-то мы пропустили, потому что сами знаете кто сделал сами знаете что. Ханна направилась к барной стойке и заказала напитки и орешки. Судя по взгляду Дениса, несданная посетительница испортила ему прекрасный день. Она попробовала завязать беседу Но бармен лишь посмотрел на девушку с нескрываемым подозрением и молча разлил по бокалам напитки. "Простите, а можно попросить поднос, чтобы донести всё до столика?" вежливо поинтересовалась Ханна. "Был один", неприязненно буркнул Денис. Но какой-то хмырь утащил его якобы для обслуживания свадьбы принцессы Дианы, да так и не вернул. Ожидая, пока будут готовы напитки, Ханна осталась наедине со своими мыслями впервые с тех пор, как вошла в двери печатного издания Странные времена. Она получила работу. У неё теперь есть коллеги. Да, они слегка эксцентричны, но это освежающий контраст по сравнению с прежней серой жизнью, где высмеивалось всё, что не вписывалось в жёсткие рамки общепринятого, пусть и за глаза. В толпе богатых и привилегированных считалось дурным тоном говорить правду открыто. Чтобы услышать честное мнение, следовало каким-то образом оказаться в комнате, которую только что покинул. Сомнения, что люди могут сплетничать о тебе за спиной, постоянно держали в напряжении. После развода с Карлом это напряжение ушло. Теперь Ханна точно знала, что служит источником пересудов. Эта работа была попыткой начать всё с чистого листа. Рэджи казался довольно милым и добрым. Несмотря на чрезмерно напыщенную манеру речи, Окс наоборот предпочитал изъясняться рисковатыми рублеными фразами, но выглядел очень энергичным и наверняка станет отличным товарищем, если узнать его чуть лучше. Стелла вне всякого сомнения обладала светлым умом. Ханна надеялась вскоре увидеть её лучшую сторону, если, конечно, таковая вообще имелась. Саймон тоже производил впечатление сообразительного и оптимистичного парня. пусть и со странностями. Он источал ничем не прикрытый, откровенный энтузиазм, в отличие от большинства знакомых из прежней жизни, и это казалось глотком свежего воздуха. Грейс тоже была дружелюбной и приятной женщиной. Только Бенкрофт мог доставить хлопот. Но в общем и целом ситуация складывалась вполне благоприятно. Дела, похоже, шли на лад. Кивнув самой себе, Ханна в два захода отнесла напитки на стол и снова заняла своё место. "Итак", сказал Реджи, "как осваивается наш новый помощник редактора? Что? О, дорожайшая, разве Бенкрафт тебе не сказал, это твоя новая должность? Правда? Чёрт побери, в объявлении этого не было". "Вау", не поднимая взгляда от книги, заметила Стелла. "Новая Тина уже выражается". Скоро их листать пиво будет как грузчик. Что именно от меня требуется по работе, спросила Ханна, решив не обращать внимания на оскорбительные ремарки подростка. На самом деле не так уж и много, успокоил Рэдджи. Ты должна помогать редактировать статьи перед печатью, исправлять ошибки и тому подобное. А ещё служить проводником между журналистами и главным редактором. Он указал на себя и Окса. Для газеты пишете только вы вдвоём? с уважением уточнила Ханна. Да нет, ты что? поматал головой второй собеседник. Мы средже просто из тех, кто в штате. А вообще толпа народа шлёт статьи со всего мира. Например, один чувак собирает и присылает материал из Южной Америки. Там происходит немало пристранных событий, кивнул Редж. Только на прошлой неделе в Перу вместо дождя с неба сыпались лягушки, а в Венесуэле мумия напала на пешехода-туриста. А в Аргентине забеременела женщина, которая попала в торнадо и приземлилась прямо одному джентльмену на, ну, сама представляешь. Ну да, фыркнула Ханна, размышляя о бурном воображении того, кто придумал подобное объяснение. Да, вот ещё что добавил Рэтчи. Я работаю в странных временах консультантом по паранормальным явлениям. А милейший Окс отвечает за все уфологические вопросы. и другую, параноидальную чипуху. Если кто-то действительно за тобой следит, это не паранойя. Ну да, конечно. Простите, прервала намечавшийся спор Ханна. Означает ли моя должность, что в отсутствие мистера Бенкрофта я его замещаю? Можно и так выразиться, кивнул Рэджет. Юридически, поправил Окс. Фактически же ты следишь, чтобы мы с Бенкрофтом не поубивали друг друга. Я бы для наглядности сравнил твои обязанности с теми клоунами на родео, которые отвлекают внимание быка. Увы, вы вынужден согласиться с моим экспрессивным другом, поддержал Рэдджи. Наилучшее описание Винсента Бэнкрофта, кое приходит мне в голову, это то, что он подарок с сюрпризом Англии от Ирландии в качестве возмездия за сотни лет гонений. Я имел в виду, что в его отсутствии Э, в смысле, не подарка, а главного редактора. Разрешается ли нам сидеть в пабе? Может, следует продолжать работу в газете или не парься, отмахнулся Окс. Нет причин для паники. Хорошо, и всё же Ханасе клась, когда невысокий собеседник одним плавным движением скользнул под стол. Э, прошу прощения, а что вы делаете? Ничего, всё абсолютно нормально, совершенно спокойным голосом заверил Окс снизу. То казалось странным для того, кто скорчился на полу в неудобной позе. "О, милый наш Господь", вздохнул Реджи, посмотрев в сторону входной двери. На пороге стояли двое мужчин: высокий с бритой головой и низкий с длинными волосами и бородой. "Осмелюсь предположить, что тебе хватило глупости занять деньги у братьев Фентонов", громко прошептал журналист, специально не глядя под стол. "Вот и нет зазнайка". Я сделал у них ставки. Полагаю, ты не выиграл. Давай обсудим это потом. Нужен отвлекающий манёвр. Стелла, будь послушной девочкой. Выйди и подожди что-нибудь на улице. Не слушай его, резко возразил Рэджет до того, как сама девушка успела что-либо ответить. "Ну что ж", покорно вздохнул Окс. "Тогда просто делайте вид, что меня здесь нет". "Вам легко говорить", возмутилась Ханна. "Вы же не носите юбку". Он не по этой части, сообщила Стелла, не отрывая взгляда от книги. А, смутилась новая сотрудница газеты. Ну, хорошо. Спасибо за одобрение моей личной жизни, ядовито прокомментировал из-под стола Окс. Что они делают? Подошли к стойке и беседуют с Денисом, ответил Реджи. О, тот, что повыше заметил нас и указывает брату на наш столик. О нет, только не это. Будешь должен, внезапно заявила Стелла, после чего достала из украшенного значками рюкзака половину бутерброда с колбасой. Сняла с хлеба мясной кружок и украдкой бросила его в противоположную сторону паба. Никто не заметил этого движения. Вернее, не заметил никто из людей. А вот один пёс, лежавший у ног хозяина, обратил самое пристальное внимание на лакомство и рванул за ним в погоню. Поводок, обвивавший ножку барного стула, потянулся следом, отчего старик повалился вперёд на стойку и опрокинул на себя кружку пива. Отвлекающий манёвр получился отменным. Теперь все в пабе глазели на незадачливого владельца собаки. "Давай", скомандовала Стелла. Ханна постаралась сохранить нейтральное выражение лица, когда взрослый мужчина быстро прополз у неё под ногами. Устремился к задней двери и выскользнул наружу, пока хозяин сурово отчитывал беглого пса. "Что ж, прокомментировал Реджи. Достойно выпутались из сложной ситуации. Э, не знаю, заметили ли вы, напряжённо произнесла Ханна, посматривая в сторону братьев Фентонов. Но те двое мужчин не сводят с нас глаз и выглядят при этом не очень довольными. Да, пожалуй, пора нам тоже ретироваться отсюда." Пока те джентльмены не сообразили, что их одурачили. Ханна, Стелла и Реджи поднялись из-за стола и направились к чёрному ходу, не оглядываясь на братьев Фентонов, поэтому не заметили, как те кивнули друг другу и покинули паб через главную дверь. Приветик, пробасил высокий, преграждая путь беглецам. Добрый день. Вежливо кивнула Ханна и попробовала обойти неприветливого громилу, который занимал почти весь тротуар. "Мы ищем вашего приятеля", пресекая её попытку, заявил бородатый. "Не понимаю, о ком идёт речь?" "Ты, может, и нет, а вот он", высокий ткнул пальцем в реджи. "Отлично знает. Китаёза такой мелкий нам нужен. Что за грубые и неуместные высказывания, кое совершенно не отражает великое наследие предков Окса." Мярко упрекнул журналист. "Куда уж уместнее", фыркнул Грамилла, угрожающе нависая над реджей. "Этот урод должен нам 3000 фунтов. Так что я могу называть его как захочу". "Но какое отношение к этому имеем мы?" всё ещё вежливо поинтересовалась Ханна. "Мы хотим отправить вашему дружку послание. Раз уж он решил поиграть с нами в прятки". "Хорошо. И что это за послание? Мы его передадим". Не тупи. Они хотят нам навалять, неодобрительно прошептала Стелла за спиной Ханны. Ясно, та покраснела от смущения, но тут же побледнела, когда поняла. Смущение наименьшая из их проблем. Послушайте, кого выберем? Не обращая внимания на Ханну, Грамилла обернулся к брату. Красотку или Педика? Господа, обратился к Фентону Мэджу, выступая вперёд. Давайте избежим ненужной жестокости. Уверен, Окс очень быстро ищет способ вернуть вам долг. Мы же обещаем довести до его сведения ваше недовольство. Бла-бла-бла, перезрел бородатый и указал брату на дородного собеседника в костюме тройки. Вот этого, Тери, в этот раз моя очередь. И не потому, что он педик, а потому что похож на грёбаного медвежонка Паддингтона, которого я ненавижу. Он наклонился и похлопал мужчину по объёмному брюшку в жилете. У бабки нашей был диван, но один в один как ты никогда его не любил, да и её саму тоже. Джентльмены, вздохнул реджуй. Позвольте я озвучуть несколько наблюдений. Во-первых, хотелось бы развеять распространённое заблуждение, которое часто возникает даже в наш просвещённый век, когда путают внешний вид и свободу самовыражения. с гомосексуальностью. Так получилось, что я на 100% гетеросексуален. Во-вторых, дальше события развивались очень быстро. Так быстро, что никто ничего не успел заметить. В одну секунду ещё ничего не случилось, а в следующую уже всё произошло. В одну секунду братья Фентаны скалились на жертв, а в следующую уже обнаружили, что к горлу приставлено по ножу, который Реджи сжимал в обеих руках. Ещё раз попробуйте угрожать мне или моим друзьям, я вас на ленточки порежу, прорычал дорожный журналист совсем другим голосом, низким, вибрирующим, с ливерпульским акцентом, и без ставших уже привычными цветастых оборотов. Всё ясно. Грамилла попытался ответить, но застыл, когда лезвие прижалось к коже ещё плотнее. Кивните, если поняли. Только медленно. Братья Фентенс слегка наклонили головы, выражая безоговорочное согласие. Так же быстро всё стало по-прежнему. Ножи исчезли там, откуда появились. Рэдже вернулся на своё место и обычным тоном продекламировал: "Великолепно. Рад был побеседовать, но нам с дамами пора". Ошарашенные головорезы остались стоять на тротуаре неподвижно, как статуи. Пока троица сотрудников газеты торопливо удалялась. Ничего себе, выдохнула Стелла, когда они отошли на достаточное расстояние. Какого? Что сейчас было-то? Да ты прямо типа стейтом редже отподполный. Не принимай близко к сердцу, милочка, помашился тот спеша дальше. Сие была досадная необходимость. Не следует распространяться о том прискорбном инциденте. Тебе пора домой, пока Грейс не начала беспокоиться. Реджи помахал спутницам на прощание, перешёл дорогу и торопливо направился по своим делам. Он выглядел как взволнованный библиотекарь, который опаздывает на репетицию виолончельного ансамбля. Стелла с Ханной недоуменно переглянулись. Грозный журналист до смерти боялся еженедельного редакционного совещания, но мог приставить ножик к горлу бандитов с головокружительной скоростью.